Глава тридцать седьмая «Вы и правда сможете её наказать?» Я чуть с лошади не свалилась, услышав из-за деревьев родной и какой-то обречённо усталый голос. «Санж, как я не заметила его приближения? Надо же было так задуматься!» «Нет, конечно!» Вспыхнув, надеясь от возмущения, сурово взглянула на подошедшего ко мне мужчину. Я постараюсь убедить Шият Сахира, что Мариша ещё не до конца восстановилась после ранения. Это вызовет подозрение Санж встал опасно близко, но всё же не настолько рядом, как раньше. Усмехнулся, оглядев меня и уверенно оценивая мою посадку. Он до сих пор иногда так делал, и по его быстрому взгляду можно было определить, что надо исправить. Я сидела, теребя в руках поводья. А Санч стоял, сжимая руки в кулаки. «Всё правильно. Я невеста короля, он простой телохранитель. Мы должны соблюдать дистанцию даже наедине». Но она и правда ещё не восстановилась. У неё же теперь нет зверя. Тяжело вздохнув, мой тигр хмуро посмотрел мне в глаза. Но об этом никто не должен узнать. Слух. Никаких просьб не прозвучало, однако я ощутила мольбу о помощи, лёгкую, как дуновение ветерка. Постараюсь что-нибудь придумать. Обещать я ничего не могла, ведь решение всё равно оставалось за шият с Конечно, я буду возражать, убеждать, пытаться оправдать Маришу, но рисковать, переводя гнев шията на себя, не стану. «Вам ведь уже сообщили, что это моя...» да Довольно резко перебив Санджа, я похлопала лошадь и, не оглядываясь, поскакала на поляну, спрятаться от тяжести предназначения, от безысходности, от всего, что свалилось на меня в последние недели. Где-то на поверхности сознания промелькнула трусливая мысль о том, что проще всего сдаться, расслабиться, отдать магию, родить наследника и зажить счастливой, сытой жизнью. И, к счастью, улетела прочь так же быстро, как сейчас мчалась я. Вперёд, не останавливаясь. О том, что поляна уже давно должна была появиться, я задумалась минут через пять-семь бешеной скачки. О том, что я, похоже, потерялась ещё минут через пять-семь. О том, что... Тигр. Прямо передо мной на тропу выскочил очень знакомый, огромный серебристый зверь. Лошадь, заржав, встала на дыбы, чтобы остановиться и развернуться. Схватившись за поводья, я плотно сжала ноги, стараясь удержаться в седле. Все происходило слишком стремительно, и страх немного запаздывал, уступив место инстинктам. Тигр, Обернувшись в Санджа, сумел ухватить напуганное животное за уздечку, и только когда я почувствовала, что мы все спокойно стоим на земле, то есть я-то сижу верхом, но подо мной никто не брыкается, вот тогда, закрыв глаза, я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, однако тело отказывалось расслабляться. Меня всё потряхивало, я боялась разжать пальцы, вцепившиеся в поводье чтобы не выдать, насколько же мне было страшно. Никогда раньше так быстро не бегал, тяжело дыша, признался Санж, утирая лицо подолом долам рубахи. Так за вас испугался, там же обрыв. И мужчина махнул рукой вперёд, в ту сторону, куда я стремительно скакала не более минуты назад. «Хорошо увидел, что вы не туда свернули». За моей спиной послышался цокот копыт и хруст веток. «Леди, с вами всё в порядке? Что случилось?» Я ехала на поляну и свернула не там, где надо. Уверена, моя попытка улыбнуться выглядела довольно жалко, но взволнованный шият буквально засиял от счастья и тут же, судя по тону, съязвил. «Хорошо, что у меня такой быстрый телохранитель». При этом, довольно усмехаясь, он как-то слишком внимательно оглядывал тропу, словно пытался разглядеть что-то. Следы. Следы тигра. Так, главное не паниковать и не пытаться что-то соврать. На нас совсем недавно напал дикий оборотень. Значит, он мог бродить и здесь раньше, и не только он. Надо поручить зачистить это место. Не люблю, когда моей охоте мешают другие хищники. На мгновение меня даже порадовала многообещающая жестокая усмешка на лице шията, пока я не осознала скрытого смысла его угрозы. «Все ведь правильно. Оборотни действительно опасны, особенно для меня. Пока я с ними не договорилась». Главное, чтобы новые способности моего дурного тигра не вычислили. И ведь выяснять, как именно он обернулся, бессмысленно. По-моему, Санж сам не понял, что дважды сменил облик. С большим трудом я заставила себя по-прежнему смотреть на короля, а не на его телохранителя, хотя очень хотелось проверить, в каком состоянии магический ошейник. «Вы быстро учитесь, леди Аруна». Внезапная похвала заставила меня насторожиться. Я ожидал приступа ложной жалости. Приятно, что вы осознаёте необходимость избавиться от всех живущих здесь дикарей. Отведя взгляд в сторону, я старательно смахнула выражение изумления, заодно сообразив, что до этого улыбалась, думая о своём постоянном спасителе. Вот Шият и решил, что я одобряю его планы. «Наверное, мы немного по-разному понимаем слово «зачистка», Ваше Величество». Вежливо прохладную фразу я попыталась смягчить, наклонившись и легко погладив ладонью колено своего будущего супруга. «Мне казалось, вы собираетесь их изгнать, а вы планируете их перебить?» «Это же дикари, леди», — снисходительно улыбнулся Шият Сахир. «Они просто так не уйдут» а за убийство одного из своих станут мстить даже дети. и Их основная цель не я, а вы, леди Аруна. Было очень сложно изобразить хотя бы безразличие. Чтобы радоваться запланированному уничтожению целых семей, людей или оборотней, надо очень сильно разозлиться. Я же сейчас, после бешеной скачки, даже на того несчастного, который в меня стрелял, почти не злилась. Умом всё понимала, вплоть до необходимости пыток, но при этом испытывала облегчение от того, что дикарь умудрился их избежать. И вдруг семьями. Убив их, вы не узнаете, кто за мной охотится. Ошибаетесь. Отголос шията повеяло таким холодом, что мне стало страшно. И тут Санж, как и полагается, тень, нетерпеливо помалкивающий, пока мы общались, решился подать голос, ещё более тихий и хрипловатый, чем обычно. «Господин, мне пришлось закрыть глаза, чтобы не выдать, как меня раздражает такое раболепие. Позвольте мне всё выяснить. Я сумею сделать это тихо, вы же знаете. Мужчины, понимающе переглянулись». Что ж, думаю врага моей. А с каким наслаждением шияд произнёс это слово, перекатывая на языке и наслаждаясь его звучанием. Будущей жены, ты вычислишь так же быстро, как бежал, спасая её жизнь. Надо же. Мой телохранитель оказывается способен обогнать лошадь. Повернувшись ко мне, Шият Сахир загадочно усмехнулся и меня замутило от нехороших предчувствий. Неужели догадался? Жизнь вашей будущей жены для меня так же бесценна, как и ваша, мой господин. Странно, но в голосе Санджа мне почудилось скрытое предупреждение, не угроза, просто вкрадчивый намёк. Похоже, кто-то опять нарывается, и я даже не могу вмешаться, чтобы остановить этот небольшой бунт. Это очень похвально. Совершенно неожиданно Шият ответил очень серьёзно, словно и не услышав лёгкого как шорох листьев вызова. И запомни. «Если придётся выбирать между мной и леди Аруной, ты должен спасать леди». «Да, господин». Кажется, бунт закончился, не начавшись. Санж опять замер послушной тенью, ожидая дальнейших приказов. Зато я, как и положено женщине, чью жизнь только что оценили выше собственной, поцеловала коронованного героя в щёку. Но шияд Сахиру этого показалось мало. Обняв, он буквально впился в мои губы жадно, Словно, словно назло моему тигру. Ответный вызов. Меня ревнуют? Действительно всерьез ревнуют к телохранителю? А дурной тигр сам подставляется. А еще с Маришей надо все решить. Какой же ужасно тяжелый сегодня день.